глава сорок семь тропа была скользкой и тяжелый груженный мушкетами фургон зарылся колесами в грязь угрожая увязнуть гэвин соскочил на землю и взял лошадей под устцы направляя в обход глубокой лужи карлос глядел гэвину в затылок Надо бы пустить в него пулю прямо сейчас, в них обоих. Сказать потом полковнику, что их медведь съел, или еще какую-нибудь хрень. Вот только было у Карлоса ощущение, что, вернесь он без обоих людей, которых послал с ним полковник, это сильно осложнит ситуацию. А Карлосу совершенно не хотелось усложнять ситуацию. Только не сейчас, когда на кону стояло абсолютно все. Он приотстал. Пропустив караван мимо себя и пристроился в самом хвосте рядом с Хьюго. «Не нравятся они мне», — сказал хьюга кивая в сторону Гевина. «Думают, что они лучше нас. Да, им нравится делать вид, будто у них чистые ручки. Интересно, где бы их полковник был, если бы не мы? Уж, наверное, в какой-нибудь дыре. Еще один мародер, читающий проповеди горстки фанатиков». «Хочешь, чтобы мы о них позаботились?» — спросил Хьюго. — Да, вообще-то хочу. Просто не прямо сейчас. Джимми, один из людей Карлоса, который ехал впереди отряда, остановился и поднял руку. Карлос на своей лошади протрусил вперед. Джимми указал вниз, в долину, где в сухом речном русле к скале лепились глинобитные хижины. Карлос достал из кармана подзорную трубу и обозрел открывшийся вид. — Больше, чем я думал. — Многие хижины пустуют, — сказал Джимми. — В нынешние времена Эдда осталось мало. — И видишь, вон там. Он указал на сложенное из белых камней строение, венчавшее скалу над городом. Это храм Велеса. Своё представление они устраивают как раз под ним. Вон тот холм позади храма — это то место, о котором я тебе говорил. Карлос внимательно изучал местность. — Да... «Понимаю, что ты имеешь в виду. Как стемнеет, мы сможем незаметно расставить там людей». Джимми кивнул. Велес дал настоящее представление, босс. «Фейерверки, танцы, музыка, барабаны. Прикрытие идеальное. Нам надо будет только дождаться фейерверков». Карлос сложил и убрал трубу. «Это точно. Двадцать мушкетов достаточно, чтобы уложить их всех до единого. Вот только он знал, что все совсем не так просто». «Дай Велесу хоть один шанс, и он спалит всю армию полковника. Главное, будет застать Бога врасплох». «Это ведь дорога в лету там, внизу». «Да, это она», — ответил Джимми. «Три камня как раз за той горкой. Пока не обогнем деревню, нам лучше бы держаться каньонов». «Три камня — хорошее место для встречи с полковником», — сказал Карлос. Он махнул одному из всадников. «Бранд». «Скачи к полковнику. Скажи ему, что мы будем ждать его у трех камней. Скажи, у нас для него есть двадцать мушкетов. Это должно его подбодрить». Карлос смотрел, как всадник исчезает за поворотом каньона. «Фейерверки», — пробормотал он. Давненько он не видел фейерверков. Он готов был держать пари, что финал у праздника будет на этот раз запоминающийся.